Глава пятьдесят п п л о х а я идея», — честно ответила я. «Я помолвлена». «Поэтому сидите тут в одиночестве». Незнакомец чуть склонил голову, а его глаза, между прочим, очень красивые, небесно-голубые, странно блеснули. Головой я понимала, что стоит вернуться к герцогу в б а л ь н ы й зал, но почему-то смотрела на мужчину как завороженная. «Кто вам сказал, что она одна?» Рядом раздался голос герцога, а все очарование этого блондина разбилось в дребезги. Ее одинокие глаза. Дерзко ответил незнакомец, а потом взял меня за руку. «Я считаю, что хорошо воспитанный и благородный мужчина не должен бросать свою даму одну. Леди, пойдемте со мной». Я уставилась на мужчину в недоумении, что за бред он несет, потом закралось опасение — а не сумасшедшим ли мы имеем дело? Какой нормальный мужчина будет приставать к девушке, которая помолвлена и не единожды про это говорит? Уважаемый, хорошо воспитанный и благородный мужчина, сейчас получит вызов на дуэль до смерти, если не уберет руки от моей невесты, сказал Тайлер, не повышая голоса. Но ему и не нужно было. Угроза исходила нешуточная. Более того, я даже увидела, как внутренняя магическая энергия начинает выходить. Герцог был в настоящем бешенстве. «Леди?» Мужчина зачем-то взглянул на меня еще раз, а я недоуменно посмотрела в глаза, которые уже не казались такими голубыми и яркими, как прежде. «Прошу меня простить». С этими словами мужчина выбежал из беседки, оставляя нас с герцогом недоуменно переглядываться. «Вот». «Вот на минуту оставил, а тут уже крутятся всякие». Вздохнул герцог. «У меня так перчатки закончатся для того, чтобы бросать вызовы на дуэль». «Ваша Свет...» э, «Тайлер». «Тут же исправилась я. У вас уже закончились перчатки. Стоило оставить на минуту, а вы уже вызвали двоих на дуэль». Герцог и впрямь стоял без перчаток, а это значило, что уже две белые перчатки он кому-то бросил. «Обижаете, леди Крис? Уже пять дуэлей». «И это не предел, потому что я взял с собой целый комплект». Гордо сказал герцог, демонстрируя мне свои карманы, полные белых перчаток, которые принято кидать тем, с кем хотите сразиться. «Мне перчаток еще на несколько десятков хватит, если эти ничтожные люди, почему-то смеющие называть себя аристократами, снова начнут болтать чепуху». «Тайлер, тебя король за такой активности не упечет в тюрьму?» Не удержалась я от вопроса. «Король будет счастлив. Я ведь на з е м л е не претендую, а это значит, что король сможет забрать их себе. Если я и впрямь убью несколько особо наглых и глупых юнцов, то всем будет только лучше». «И какая причина такого поведения?» — поинтересовалась я, выходя из беседки. «Ты, разумеется, леди Крис. Разве у меня, может быть, другая причина — драться с дураками?» «Я, да?» Надо будет обязательно спросить у Уитмара, что же обо мне такое говорили, что герцог взбесился и решил столько народа поучить уму-разуму. Но в некоторой степени мне было приятно. Никогда бы не подумала, что мужчина будет не просто заступаться, а беспокоиться о том, что другие обо мне болтают. Я неловко протянула руку в сторону герцога и ухватила его за рукав одежды. «Отведи меня обратно в зал», — мягко попросила я. «Что-то желание и дальше гулять пропало». «Леди Крис, еще один час, а потом мы сможем тихо и вежливо удалиться в свои комнаты, так что осталось потерпеть совсем чуть-чуть». Это «совсем чуть-чуть» тянулось, как резина. Меня не развлекали ни перепалки герцога с Уитмаром, ни потуги Фредерико избежать танцев с местными дамами. Хотя последнее, признаюсь, было забавно — «А Тайлер с Уитмаром даже ставки делали, какая с дам первая найдет Фредерико, который спрятался под столом, и как он будет объяснять то, что король на банкете там сидит?» «Я уже, пожалуй, пойду», — сказала я, глянув на часы. «Тебя проводить?» — спросил герцог. «А ты еще не возвращаешься?» — удивилась я. И «Еще совсем чуть-чуть хочу узнать, кто из этих двоих, блондинка или руса, найдет Фредерико под столом», — усмехнулся герцог. «Мы с Уитмаром поспорили. Если проиграю, то придется съесть семь блюд на обеде графини Вистонской и очень громко их похвалить». «Хм», — протянула я. «Вы с Уитмаром не правы оба». «Почему это?» — встрял Уитмар. «Потому что первый его найдет брюнетка», — без капли сомнения заявила я. «Хорошо, я пойду пока. Мы будем собираться в гостиной?» «Да, где-то через час. А, если встретите ведьму, то кричите громко. Сейчас в замке полно стражи. Поймают с легкостью». Коридоры южного крыла были непривычно пустые. Раньше тут постоянно сновали слуги, но во время бала у всех была другая работа. Я зашла в комнату. В первую очередь хотела снять это ужасно неудобное платье, но я краем глаза заметила странный светящийся шар, Прямо на своей кровати. И что это такое? На подарок не похоже. Шар, конечно, красивый, герцог довольно эксцентричный, но если бы он захотел подарить такой странный подарок, то обязательно бы предупредил. Я подошла, чтобы рассмотреть шар поближе. Мне кажется, л и он стал светиться сильнее. Так лучше ничего не трогать и побыстрее вернуться в зал, найти герцога и... Что и... И я не успела додумать, потому что комнату полностью залило золотистым светом. На мгновение стало поразительно красиво, а потом раздался ужасный грохот, а приятный золотистый свет превратился в отвратительно яркую вспышку. Такое чувство, что где-то обрушились стены. Я зажмурила глаза и закрыла уши, а, открыв, с удивлением обнаружила себя прямо в саду за домом. Меня телепортировало или... Не телепортировало... Я о смотрелась и поняла, что вся моя спальня и практически все южное крыло разрушилось до основания, и только моя сила спасла меня от смерти. У меня вырвался нервный смешок, а ноги подкосились сами собой. Вдохнув поглубже, я закашлялась, в воздухе после взрыва чего только не было. Так нужно встать и идти к герцогу, вот только ноги совершенно отказывались идти. Я все еще шокировано рассматривала представшую картину — Получается, тот золотистый шар был бомбой? Тогда почему бомба была в моей спальне? Кому я так насолила, что меня попытались убить? Первым, кого я увидела, был не Тайлер, а Фредерико, который пояснил свое прибытие кратко. «У взрослых драконов самая большая скорость. Безмерно рад, а что вы в порядке. Брат сейчас придет. Что здесь произошло?» «Какой-то золотистый шар лежал прямо у меня на постели, а потом взорвался». Дрожащим голосом ответила я. «Леди Крис, вы точно не пострадали?» «Нет, всего лишь испугалась». «Не волнуйтесь, маленькая бомбочка все равно менее страшна, чем дракон. Утешил меня Фредерико. Вы пережили встречу со мной, так что больше вам бояться нечего».